Глава 8. Несколько дней ко мне опять никто не заходил, кроме прислуги. Я вздрагивала каждый раз, когда замок открывался, ждала и боялась, что он придет снова меня мучить. Но, видимо, мой мучитель был слишком занят важными делами, и до меня еще не дошла очередь. Дни, словно близнецы, были похожи друг на друга. Одно и то же расписание каждый день. Завтрак, обед, ужин. И между ними бестолковое наворачивание кругов по спальне или бесцельные щелканье пультом по каналам телевизора. Я начинала постепенно сходить с ума в четырех стенах. В спальне даже не имелось балкона, чтобы я просто могла подышать свежим воздухом. Мне уже периодами казалось, что стены и потолок едут прямо на меня, вызывая клаустрофобию и испарину на лбу. Во время таких приступов паники и психологических атак я укрывалась пледом с головой и рыдала, пока силы не оставят меня, и я не забудусь тревожным сном. Я стала тенью самой себя за эти дни плена. Лицо осунулось и похудело, обрело цвет восковой куклы. Краски с губ и щек куда-то ушли, делая меня еще больше похожей на неживую статую. Я уже забыла, как улыбаться, и будто резко постарела. кого ты превратил меня, Гор. Ты меня сломаешь, чудовище. Ближе к вечеру после ужина мне неожиданно принесли новое платье. Даже с бирками бутика, в котором оно и было приобретено, Сабира, как всегда, без единого звука, положила его на кровать. «Для чего это?» – спросила я, подойдя ближе. Она достала из кармана фартука белый конверт и протянула мне. Я машинально забрала его и с подозрением уставилась на него, будто бы там внутри могла быть как минимум какая-то страшная оспа. Сабира кивнула мне и ушла, не забыв закрыть дверь на замок. Достала из конверта небольшой листок, в котором содержалась записка от руки. Послание от него, хозяина. Даже почерк у него острый, резкий, с сильным нажимом и крупными буквами. «Жду тебя в своем кабинете на разговор через 15 минут», — гласила записка. Времени очень мало, но я и не собиралась краситься и завивать локоны для него. Даже причесываться не буду. «Чем хуже выгляжу...» тем меньше у него будет желания меня терзать. Отложила в сторону записку с конвертом и оглядела более внимательно принесённое мне платье. Довольно простое и лаконичное платье-карандаш с потайной молнией на спине без излишеств. Для домашней носки это, пожалуй, слишком, но, видимо, хищник любит лицезреть исключительно всё красивое, и даже мой домашний вид должен быть таким, словно я только что пришла с фотосъёмки на обложку модного журнала усмехнулась про себя. То есть, когда я просила предоставить мне одежду, он меня просто прокатил с моей просьбой. А когда понадобилось, чтобы я прошлась по дому на виду охраны и прислуги, то платье сразу же мне прикупили. Понятно. Интересно, оставит он мне его или прикажет своей собачке Сабири забрать его как халат тогда. Уверена, это его рук дело, иначе халат бы вернули после стирки. Сняла рубашку, единственную одежду, что имелось у меня, и облачилась в платье. Короткая, выше колена, я такую длину не ношу. Но я вовсе не удивилась, даже криво улыбнулась отражению в зеркале. Белые чулки, на которых я непонятно каким чудом еще не наделала миллион затяжек, предпочла снять. Слишком вульгарно они смотрелись с коротким и облегающим фигуру платьем. Немного растерялась, что стою одетая, но босая. По коридорам дома мне не хочется идти так, но никакой обуви мне не принесли». Потом вспомнила, что мои белые свадебные туфли так и стояли в шкафу, их никто у меня не забирал. «Хищник хочет, чтобы я обулась в шпильке?» «Ну хорошо, пусть будет так. Не босой же идти к нему в самом деле». Достала белые классические лодочки, обулась и пошла к двери. Прежде чем схватиться за ручку и опустить ее вниз, остановилась, чтобы перевести дыхание и попытаться унять бешено бьющееся в груди сердце. Меня начинало трясти лишь от одной мысли что сейчас эти темные, хищные и порочные глаза снова будут смотреть на меня, а сильные руки с яркой проступающей сеткой вен снова будут меня касаться и прижимать к горячему и твердому прессу. И не только прессу. Но тянуть смысла нет. Иначе, если я опоздаю или не приду, он ворвется сюда сам и разнесет все. Варвар.